Эксмо детства Хорошие книги для счастливого детства Кейт Уилкинсон Живая шкатулка Читает Галя Нечаева Моей маме, которая с невероятным терпением поощряла мои ранние попытки рассказывать истории, часто в моменты, когда я прыгала на ее кровати, и которая привела мне и моим братьям любовь к книгам. «Поезд готов к отправлению. Двери закрываются. Пожалуйста, будьте осторожны». Крики и верещания дюжины птиц отражались от стен тоннеля. Семейство мчалось зигзагами, едва избегая ударов их острых клювов. «Быстрее!» — выговорил самый старший мальчик, несшийся первым. Его голова была не больше, чем головка спички, а крылышки трепетали, словно крылья крошечной ветряной мельницы в бурю. Впереди тоннель разделялся надвое. «Сворачиваем влево!» — воскликнула сестра мальчика, летевшая следом за ним. Они метнулись влево и скрылись за поворотом. Спустя несколько секунд крики начали стихать. Стало понятно, что их преследователи выбрали другой путь. «Давайте остановимся», — прохрипел самый младший. «Всего на минуту». Они опустились на электрораспределительную коробку рядом с рельсовыми путями. Самый младший быстро пересчитал всех. «А где Флюма?» — спросил он, и в голосе его прорезалась паника. Всего несколько минут назад она летела следом за ними. «Флюма!» — крикнул он в темноту тоннеля. Ответом была тишина. Флюма исчезла.